Возможную молодежь – школьников, старшеклассников и каких-то сельских комсомольцев, дабы они своим простодушным хохотом могли посрамить пролетарскую серьезность пишущих дядей. Хохот, по всей видимости, стоял отменный. По крайней мере, на время он заглушил раповские восклицания в прессе. Талантливая, очень талантливая картина – Добросовестно окая, — говорил Алексей Максимович, — сделано смело, смотрится весело и с величайшим интересом. До чего хорошо играет эта девушка. Очень хороши все сцены с животными. А какая драка? Это вам не американский бокс. Сцену драки считаю самой сильной. Александров воспользовался случаем пожаловаться на обвинение в американизме. «Да», – задумался Горький. «Однако американцы никогда не осмелятся сделать так хулигански, я бы сказал, целый ряд эпизодов. Возьмите эпизод с катафалком. Американцы никогда не посмели бы снять катафалк так. Они пытаются утверждать уважение к культам, связанным с кладбищем, покойником. А русский режиссер взял катафалк и снял его так смешно, что это не оскорбляет». Это искусство. Как бы не восхищался пролетарский писатель этой картиной, он решительно потребовал вымороть из нее текст Утесова, где тот жалуется коменданту на мешающие оркестру шумы. «Мы творческие работники, товарищ комендант. У нас социалистический реализм, а тут мистика какая-то. Звуки идут неизвестно откуда. Примите меры, товарищ комендант». Шутить по поводу метода социалистического реализма, совсем недавно провозглашенного Буревестником на Первом съезде советских писателей, не было дозволено никому. С подачи Горького было изменено и название. Первоначальное «Пастух из Абрау-Дюрсо» превратилось в джаз-комедию. Все это не понравилось писателю. «Смотрите, молодые веселые ребята. Может назвать в этом роде?» Воспользовавшись передышкой, Горький же и подготовил показ фильма Сталину. В ЦК в ту пору не было еще просмотровых залов, и Политбюро, едва ли не в полном составе, явилось в Гнездиковский переулок к Шумяцкому. Неясно, кто из двоих был больше напуган, автор фильма или его патрон. Судя по всему, Шумяцкий, которому показалось, что картина еще не готова. «Поставим только две части», — говорил он смертельно бледному, но сохранившему четкость телодвижений Александрову. «А ты с остальными коробками сиди здесь. Если позову, скажи им, что дорабатываешь, и не хотел бы показывать в таком виде, отнекивайся, понял?» В это время Горький в просмотровом зале особым образом обрабатывал Сталина. «Две части — это совсем немного, всего 20 минут». Как провел Александров это время, решившее его судьбу? Вышагивал ли по смежному с просмотровым залом кабинету, пытаясь сквозь нечеткую смазанную фонограмму расслышать реакцию вождей, смех хозяина? Или сидел в оцепенении, с зудящим гулом в ушах и каменными ногами? И где в этот момент находилась Орлова? Молилась ли она за своего ясноглазого, исключительно с маленькой буквы «Бога», неверующего в «Бога» с прописной. Известно только, что минут через сорок прибежал взапревший с безумными глазами Шумяцкий. Стать дальше! Требуют!» Войдя в просмотровый зал, Александров начал было оправдываться, как учили. Не все готово, не хочется показывать недоделанная работа, говорить ему не дали. Начали смотреть, хохоча, хлопая поляшком, поглядывая на Сталина. А когда зажгли свет, повисла одна из тех знаменитых пауз, во время которых выступала испарина и разрывались сердца. Впрочем, на этот раз она не была особенно долгой. «Хорошая картина, веселая», — сказал хозяин. И «Я как будто месяц в отпуске побыл». И отнимите вы картину у режиссера, а то он ее испортит. В своих мемуарах Александров, конечно, не мог рассказать о том, что картина лишилась не только текста, запрещенного Горьким. Дав разрешение на выпуск фильма, Сталин категорически запретил сц...